Глава сорок Один удар. Я смотрел вниз в бушующее пламя, постепенно удаляющееся от меня. Вивисектор стоял чуть в стороне. И, по идее, ему никак было не успеть добраться до безопасной зоны. Вот только он все равно смог. «Ты не понял?» Фигура Кроу висела в воздухе. И, несмотря на то, что наш корабль летел вперед, что рядом еще ревел вырывающийся на просторы космоса воздух, он словно не обращал на это внимания. «Я твой убийца. Я привязан к тебе. И теперь у тебя нет другого пути, кроме как умереть». «Довольно жутко. Похоже, это самая привязка, чем бы она ни была, и позволяет ему парить в воздухе, не теряя при этом меня из виду». «И что мне теперь делать?» Особенно учитывая, что Кроу без особых проблем смог уничтожить мою сильнейшую технику – Вихрь Эргонов. Активация, внушение, бешенство. Я без особой надежды опробовал другие свои способности, но ожидаемо они не дали никакого результата. А виви сектор уже преодолел все разделяющее нас расстояние и покошачьи мягко приземлился на плиты пола. «Алф, что тебе пообещали за этот заказ?» Я даже не заметил, как к нам присоединилась Асси. «Похоже, с опасностями в открытом космосе уже покончено, раз она решила оставить мостик». «Длань? Я до конца не верил, что такие реликты, как ты, могут вернуться из небытия. Но вот ты уничтожаешь мои корабли, а теперь и смотришь так, словно можешь мне что-то сделать». Ручная шавка Императора. Запомни, без его слова ты никто. А настоящих Ойросов в этой галактике больше не осталось. Так что тебе остается только молча наблюдать за тем, во что ты уже давно лишилась права вмешиваться. Вивисектор выдал довольно длинную речь. И, как ни странно, она смогла задеть оси. Я без особых усилий увидел, как она сжала от напряжения свои побелевшие губы. Кажется, моей подруге нужна помощь, и я знаю, как ее оказать. Говоришь, она может только смотреть? Сомневаюсь. Может быть, ойросов, как ты сказал, и не осталось. Вот только, несмотря на это, одна храбрая и очень справедливая Вели смогла сделать уже очень многое. «Помогла мне выжить, уничтожила несколько кораблей с твоими убийцами. А уж сколько пользы она сможет принести, просто рассказав о твоих планах!» «Пылающие длани не могут делать публичные заявления без разрешения Императора!» Асси тут же постучалась ко мне в голову. «Ничего страшного!» – я отмел ее возражение. «Это не самое главное. Ты и без этого очень сильно помогаешь, правда?» «Да и наш друг-то, похоже, не в курсе этих ограничений». Я увидел, как за бронестеклом своего шлема побледнел уже Вивисектор. Ну да, его-то план строится на том, что его союзники, число которых пока только ширилось, будут считать его химер исключительно за полезных бойцов. И если вылезет правда, зачем ему это воинство на самом деле, крылья Кроу будут серьезно подрезаны». Неудивительно, что он прямо-таки взбеленился. «Длань мне не убить. Пока!» Кроу принялся сосредоточенно складывать пальцы в основу для какой-то неизвестной мне техники. «А вот обычного человека легко, и тогда длань не сможет ничего сделать. Она оружие, которому нужен хозяин. Впрочем, если ты приползешь ко мне на коленях и будешь просить о милости», Я, может быть, разрешу тебе мне служить. Последнюю фразу Виви Сектор выдал в лицо Аси, но та лишь скривилась от такого предложения. Кстати, странно. Кроу уже давно мог бы попытаться меня убить, но вместо этого он продолжает разговор, словно ему нужно от чего-то отвлечь мое внимание. Статус. Проявление. Я проверил свою ауру и обнаружил в ней множество мелких, еле заметных вкраплений чужой воли. Очень похоже на то, что я видел на ней Тани. Разве что исполнено все намного грубее. Впрочем, разве мне сейчас до красоты? Еще немного, и я бы превратился в послушную марионетку этого типа, возможно, так до самого конца и не осознав, что именно мне угрожает. Восстановление эргонов. Я попробовал исцеление, но, увы, против техник паразитов оно что-то не помогало. Активация. Тоже не берет. Что ж, не страшно, у меня есть кое-что и посерьезнее. Я активировал высасывающую энергию вихрь и направил его прямо на себя. И вот он уже сработал. Да, меня начало подташнивать, но зато мелкие вкрапления внушения начали быстро тускнеть и исчезать. Ха, кажется, я нашел способ борьбы с долгосрочными ментальными атаками, не хуже, чем боевая медитация императора. В смысле нынешнего императора. Не уйдешь. Кажется, Кроу что-то почувствовал и вытащил выданную ему живую звезду из укутывавшего ее кокона. «Черт, и рядом больше никого нет. Кто мог бы меня прикрыть?» «Мак!» — в ушах раздался встревоженный крик Бена. «Вот что заметил Виви Сектор. Он смог почувствовать принятый кораблем и переадресованный мне сигнал. Только зря он выбрал для моей остановки столь неспешный способ, как переданная ему техника пылающих дланей. Живая звезда, как и в прошлый раз, медленно поплыла в мою сторону». Но ну, а я, не дожидаясь ее, со всех ног рванул касси. «Китс!» — кажется, даже Виви Сектор вздрогнул от моего крика. А может быть, его расстроило то, что он даже не заметил, как к нему практически вплотную со спины подкрался мой пушистый питомец. Интересно, он просто наблюдал или все же собирался мне помочь? Впрочем, теперь уже не важно». Я подхватил китца Буябекса под мышку, приобнял другой рукой Асси и активировал перенос на свой личный корабль Маури. Сейчас я мог прихватить с собой уже двух живых существ, так что Кроу останется на корабле синестрицев в гордом одиночестве. Я увидел, как его живая звезда, словно замерла на полпути, а потом все, кто был рядом в системе Вирса, остались далеко позади. «Макс!» Я чувствовал, что перенос подошел к концу, но почему-то чувство слабости становилось только сильнее. «Почему? Почему мне так больно и почему я ничего не вижу?» «Идиот!» — я почувствовал, как по лицу ударила небольшая ладонь. «Асси? Чего это она?» «Идиот! Кто тащит с собой в переход существ с объемом энергии настолько больше, чем у него?» «Да теперь чудо будет, если он в энергетическую кому не грохнется!» Вот оно что! Мне начало казаться, что голоса становятся тише. «Макс, не засыпай!» Я все еще слышу бена, но отдельные слова уже почти не различить. «Асси, надо что-нибудь сделать!» «Что? У вас тут даже медицинской капсулы теперь нет!» «И ведь этот болван не подумал, что эта кома теперь и в следующей петле будет его преследовать!» Зря за ним убийцу отправили. Надо было просто подождать, и он бы сам себя прибил, и никаких проблем. И никаких проблем. Я окончательно погрузился в поглотившую боль пустоту.